Глава 11. Повествующая о том, как художник Камов нашёл учителя и обрёл свою первую любовь. Он дурак. Ты дурак, сказала, вернувшись от директора школы мать. Ведь как с тобой носились? В звёзды прочь. Извинись, Миша, покайся. Да ну их, отмахнулся художник Камов. Я уже работу нашёл. Атестат он зарабатывал в вечерней школе рабочей молодёжи. Работа в котельной физически была тяжёлой, но оставляла время на чтение, и смены были через 2 дня на третий. В живописи, которые были посвящены эти два свободных от махания лопатой дня, он проходил довольно обычный для талантливого юнца путь. Перебирал порой в самых странных комбинациях, к примеру, сочетая кубизм с сюрреализмом. к колоду новых для него течений. Но, к чести его следует отметить, шулерство себе не позволял. Вечера он проводил в публичке. Это было странное для жесткой советской системы время студенческих кафе, клубов, самодеятельных джазовых ансамблей. Время, когда лито, словно краснушная сыпь, высыпавшая практически во всех высших учебных заведениях, давали негласную весьма относительную и всё же легитимацию поэзии как таковой когда была переведена первая история импрессионизма а затем история постимпрессионизма Ривальда когда в студии ДК имени Капранова Сидлину было позволено не только преподавать но и устраивать выставки своих учеников В это время Саша Арифьев легендарный Арих сплотил вокруг себя людей, которым в большей степени, чем кому бы то ни было иному, было суждено не просто отразить своё время, но и точно сформулировать саму суть своей эпохи. У этого времени был свой звук. Тройка простеньких гитарных аккордов, звук самого демократичного, зато и поносимого властями инструмента, дающего возможность решительно каждому ни музыкальных талантов, ни даже слуха не требовалось, человеку приобщиться к глотку свободы, самым общедоступным выражением которой стала самодеятельная песня, не перестававшая звучать в вагонах электричек, на домашних вечеринках у приобретших характер массовой эпидемии походных костров. У этого времени был и свой запах. Это был запах табачного дыма, окутывавший курилки и библиотек, Где в бесконечных разговорах и нескончаемых спорах завязывались знакомства, дружбы, романы, в Питере, в Москве и некоторых других крупных городах начинала быстро прорастать другая, параллельная официальной культура. Эти годы ознаменовались в жизни художника Камова двумя важнейшими событиями в становлении мужчины. Он нашёл учителя и потерял девственность. По традиции считается, что, как и в животном мире, функцию учителя исполняет отец. Не исключено, что во времена, когда между ребёнком и отцом сохранялась достаточная формальная дистанция, такое распределение ролей представлялось возможным. Однако по нынешним временам, в результате социальных изменений и стараниями политкорректной педагогики, Необходимое для выстраивания вертикали учитель-ученик дистанция между взрослыми членами семьи и подрастающим поколением исчезла. Это приводит юношу к необходимости заниматься поисками учителя самостоятельно. Учителем может стать любая достаточно второстепенная в глазах подростка фигура: руководитель дворовой банды, немногим старше его самого, литературный герой. гуру вегетарианского вероисповедания, кто угодно. Но в любом случае финальным актом обучения, успешно выдержанным экзаменом, должен стать бунт. Встретишь Будду убей Будду. Залогом самостоятельного движения вперёд, готовности принять на себя ответственность взрослого является сакральное жертвоприношение того, кому ты всем обязан. Задача учителя является не множенье своих клонов, чем так часто грешат и великие мастера, такие как, скажем, Филонов. Но структурирование хаотично бурлящего в душе ученика мира. Ученик это раскалённый булат, из которого учитель куёт клинок. Найти ученика не меньше счастья и не менее редкостное везение, чем найти учителя. Впрочем, в случае Камова следует напомнить, что отца он лишился в детстве, и поиски учителя были изначально обречены на поиски в открытом мире. Встреча произошла на университетской набережной Васильевского острова. В соответствующих значительности события декорациях и при подходящей погоде колючий холодный ветер гнал низкие рваные тучи, по затравленно приникшему к свинцовой воде городу. Камов получил посвященную русскому авангарду книгу «Камиллы Грей. Великий эксперимент. На одну ночь». Английского он не знал, и хотя содержание интересовало его безмерно, был вынужден довольствоваться репродукциями, впервые знакомившими его с важнейшей главой истории его собственной страны. Впрочем, потрясение от увиденного было настолько велико, что в настоящий момент репродукции ему хватило с глаза. И вот сейчас, пряча лицо от свистящих ударов ветра, он спешил на филфак, упрашивать студента Веню Бестужева, с которым сошёлся в курилке публички, оставить ему книжку хотя бы ещё на пару дней. Почувствовав толчок в грудь, он рефлекторно схватился за небольшого человечка, которого едва не сбил с ног. У вас книга упала. О, моя шляпа! Камов огляделся. Серая шляпа лихо как в цирке на Неребрене слась по тротуару к мостовой. Ветер, разочарованный упущенной добычей, отвесил хлёсткую пощёчину Камову, выхватившему шляпу из-под колёс чёрной Волги и обогатив в своё изывание скрипом тормозов, понёсся дальше. Вот, простите, обтирая шляпу о рукав пальто, пробормотал Камов. "Я ничего, ничего", ответил человечек. "Я сам виноват. Вот ваша книга. Ого! Вот молодой человек, что вы читаете?" Камов испуганно взглянул в лицо человека, державшего в руках запрещённую книгу, растрёпанные и летящие по ветру волосы, пышные усы. "Извините, роясь в памяти", пробормотал он. Я где-то вас видел. Ну как же? Ведь это вы говорили о Толедо в Эрмитаже, возле Эль Греко. Куда как соблазнительно в каждой случайно произошедшей встрече видеть направляющий перст судьбы, которое сознанием одной лишь ей ведомой цели. из-под вылезвилистыми недоступными нашему пониманию путями, раскидывая соблазнительные приманки и выстраивая непреодолимые барьеры, неизменно подталкивает на развилках жизненного пути в нужную сторону и проделывает многотрудную работу только для того, чтобы в надлежащее время пути двух людей пересеклись в одной точке. Однако здраво рассуждая, Мы вынуждены будем признать, что к любой цели ведёт безотчётное множество дорог, и успех зависит лишь от упорства, настойчивости и, ах, да, удачи, конечно, что слегка оставляет под сомнение наши предыдущие утверждения. Вместе с тем, неразумно будет не отметить, что вне зависимости от количества путей, избранный существенно влияет не только на самого человека, Но и на цель также. Профессор Даниил Яковлевич Веленский на филфаке читал лекции по античной литературе. Энциклопедически образованный человек, в юности побывавший в Европе, он закончил войну в Вене, ухитрился выжить в послевоенных сталинских лагерях и на жизнь смотрел как на подарок, пренебрегать которым было бы грешно и постыдно. В равной степени он наслаждался чтением и комментированием стоиков, распиванием на троих в подворотнях с случайными алкашами и короткими романами, с регулярно влюблявшимися в него не самыми красивыми, но исполненными энтузиазма студентками. Теперь пару раз в месяц вечером по четвергам Камов приходил к профессору Веленскому, в от пола до потолка заставленную книгами квартиру на седьмой линии Васильевского острова на обитателей Парнаса, известных ему по копии фрески Рафаэля в одном из залов Питерской академии, а именно так он воспринимал людей, регулярно собиравшихся у Веленского, эти небрежно часто плохо одетые, немолодые, с металлическими заплатами в жёлтых прокуренных зубах люди были мало похожи. Но стоило начаться разговору, Камычу удивилось, что серые пиджаки сменялись белоснежными хитонами, и лавровые венки увенчивали плешивые головы. Атмосфера этих вечеров состояла из никогда прежде не встречавшейся ему и, надо сказать, не встреченной им впоследствии смеси лёгкости и серьёзности, блеска и глубины, иронии и уважительности. Вот только вместо кувшина с вином, козьего сыра, маслин и пшеничных хлебёшек, разложенных на камне в тени алиандра, а именно так художник Камов представлял себе античную трапезу, в конусе света, падающего на стол из-под шёлкового оранжевого абажура, уютно теснились графинчик водки, кирпич чёрного хлеба, серебристая селёдка в украшенных каплями уксуса кольцах лилового лука, мятые солёные огурцы и миска с горячей блестящей подсолнечным маслом картошкой. Здесь в этом доме ему выпало счастье общения с людьми, каждый из которых был учеником и стал учителем. Здесь однажды на него упал благосклонный взгляд грузной седой женщины, ставшей символом величия и чести России. Много лет спустя, стоя в Мюнхенской старой пинокотеке перед немыслимой живописной точности, виртуозности, изящества и рисовальной дерзости изображением о Мерфи, и он, как художник Каминко, вспомнил слова Толейрана о том, что тот, кто не жил до революции, не знает, что такое жизнь. Вспомнил и подумал, что в той же степени справедливости эти слова можно было бы отнести к тем, кому не посчастливилось побывать на вечерах у Веленского или у Лидии Гинзбург, Глеба Семёнова и Елены Кумпман, Виктора Мануйлова, да и в других домах Ленинграда и Москвы, где в те годы последними всполохами вспыхивали угли от горевшего костра великой культуры. Большинство современных обществ являются конгломератом нескольких в той или иной степени взаимодействующих культур. Каждая из них обитает на своем этаже общего многоэтажного дома. Этажи эти связаны друг с другом лестницами и даже лифтами. Каждая культура по мере надобности путешествует с этажа на этаж, запуская свои щупальца в чужое пространство и возвращается домой с добычей по мере необходимости к востребованный или оттренутый за ненужданностью. После революции Россия превратилась в страну одной советской культуры, вольяжно расположившейся во всех этажах захваченного поместья. Растоптанные остатки другой, бывшей, были замечены в подпол, выброшены на чердак для своих ритуальных действий. В культуре победительницы требовалось соответствующее величию и мощи пространство, огромные площади, широкие бульвары, гигантские стадионы, способные вместить в себя сотни тысяч людей, каждый из которых становился частью одного большого тела, мелкой деталькой одного механизма, крохотным кирпичиком общего дома. Яркий праздничный свет, заливавший эти бескрайние просторы, был по сути своей ничем иным, как светом истины. Он не оставлял места недомолвкам, двусмысленностям, сомнениям, тем почти тайным, за одно способствуя в지тельному надзору за общественным порядком. Хрупкая подпольная культура, стараясь не привлекать к себе ненужного внимания, боязливо жалась в тени полуподвалов, возносилась в выкраенные из чердаков крохотные мансарды, находила прибежище в одиночных комнатах разветвлённых коммунальных квартир и редких отдельных, но во всех случаях камерный характер пространства, где она поселялась, подчёркивал значимость каждого отдельного человека. важность каждой отдельной личности. Если в Москве символом такого пространства стала кухня с присущим ей антологическим демократизмом, то в бывшей столице с её вечной строгостью, дистанцированностью и известной отчуждённостью это был салон. А то, что территориально он порой размещался на кухне, в сути дела нисколько не меняло Водка подавалась исключительно в графине, а чёрствый сухарь на уцелевшей тарелке Кузнецовского фарфора. Здесь упрямо сохранялось то, что было приговорено к уничтожению: будь то способности к независимому мышлению, чистый русский язык или хорошие манеры. Здесь по-другому заваривали чай, по-другому здоровались и по-другому прощались. Сюда же по иронии судьбы оказались загнаны те, кто ещё вчера во имя торжества современности с наслаждением уничтожал старый мир, но задором и бессабашной увлечённостью пришли к неко двору деловым хозяевам новой жизни. Здесь в подполье они, избитые, измордованные, чудом уцелевшие, стали похожи на тех, кого недавно по ходя спихивали с парохода современности. Здесь исчезла разница между футуристами и акмеистами, ибо все они стали хранителями мира по приказу властей, обречённого на исчезновение. Однажды, в истончившемся свете короткого зимнего дня, возвращаясь из публички, где рас толковал художнику символику Иеронима Босха, Даниил Яковлевич, сбережно поддерживающим его подругу Камовым, был гололёд Вместо того, чтобы остановиться на троллейбусной остановке, влились, в слепленный сумраком бесформенный людской комок, торопливо катившийся на очередной сеанс в кинотеатре Аврора. Во дворе, отделившись от тёмной массы, они повернули направо, вошли в парадную и поднялись на третий этаж. Дверь им открыла высокая, статная старая женщина. Тепло поздоровавшись с Веленским, Она испытующе взглянула на Камова и после нескольких мгновений, показавшихся ему очень долгими, протянула руку. Ее ладонь была приятно теплой и сухой. «Проходите». Они разделись в маленькой темной прихожей и вошли в комнату, всю снизу доверха завешанную, не похожей ни на что, виденной им раньше, живописью. Справа висела огромная во всю стену картина. Молитвенно раскинувший руки мужчина и таким же жестом отвечающий ему светлый младенец, которого держала на руках удивлённая этим младенцем юная женщина. Лошадь и собака с мудрыми глазами соучаствовали в таинстве. Внизу у ног мужчины курицу с петухом занимались вечным своим делом поиском корма. И невиданные, словно созданные из драгоценных кристаллов, растения окружали их. Он писал её по кускам за городом, в крохотной комнатки, куда свет проникал сквозь открытую дверь. Однажды я приехала и вижу, курица алая, словно пламя. Через пару дней прихожу, сияет изумрудами, чудо. А потом пришла серопегая кура. Что ж ты сделал, брат? «А он смеется. Что делать, так надо?» А целиком всю работу увидел только когда из комнатки вынесли. «А это мой портрет. Он все упрашивал меня. Я и согласилась. Только говорю при условии, напиши как есть». Паша рассмеялся. «Ну как хочешь». Потом они долго смотрели, аккуратно перекладывая переложенные папирусной бумагой работы на бумаге. «На холст у него денег не было». Прощаясь, Евдокия Николавна положила Камову на плечо руку. Приходите. На улице Веленский, держась за Камова, удивлённо качал головой. Неслыханно. Она не просто редко кого пускает, к ней попасть практически невозможно. Все они, кого добить не успели, живут пугливо, осторожно. Страх гость, который однажды забежав на огонёк, поселяется навеки. но только у них одних напуганных стариков и есть мужество хранить священный огонь. Впрочем, это общее место. А теперь послушайте меня внимательно, друг мой. Он сделал паузу и расправил свои пышные усы. Запомните этот час. Несколько минут назад вам, говоря языком этой эпохи, передали эстафетную палочку. Ещё недавно, и, кстати, значительно более точно, это называлось хиротанией. И заметив недоуменный взгляд своего спутника, пояснил рукоположением. Он помолчал, а потом раздумчиво добавил: Странная судьба у вашего поколения. Те, кто должны были стать вашими отцами, убиты, в лучшем случае искалечены. Вас рожают и воспитывают мёртвые деды. Той же зимой художник Камов, несмотря на юный возраст, без всяких на то усилий занял определённое положение в иерархии постоянных посетителей курилки публичной библиотеки. Высокий, широкоплечий, с чуть выпуклыми голубыми глазами и упрямым подбородком, покрытым лёгкими завитками пробивающейся каштановой бородке, Он обладал острым чувством юмора в купее с исключительно быстрой реакцией, что делало его желанным участником в любой компании. Однако авторитет и уважение в обществе, где в деле словесного фехтования у него были вполне достойные соперники, он завоевал не только очевидно независимым и самостоятельным образом мыслей, но и непривычной для тех лет эрудицией. Тексты Бердяева Корсавина, Малевича, Филонова, Гершинзона в те годы на руки не выдавались. Как-то выходя из уютного домашнего тепла библиотеки в промозглый зимний вечер, в дверях он столкнулся с невысокой девушкой в цигейковой шубке. У неё были ореховые зеленоватые глаза и осиная талия. Ему было известно, что она учится в Горном институте. В курилке она молча тянула свою сигарету, внимательно прислушиваясь к спорам, не принимая в них участия. Правда, пара её редких коротких замечаний приятно удивили Камова своей точностью и безупречной логикой. Не раз он ловил себя на том, что, блестая в разговоре, косится на эту надменную девушку с каштановыми коротко остриженными волосами, капризной верхней губой и тонким вздёрнутым с горбинкой носом. Как правило, она держалась трёх молодых людей, двоих тоже невысоких черноволосых и черноглазых из Бонча и долговязого худого рыжего парня в толстых очках из Лэ-Ти. Однажды, когда компания покинула курилку, кто-то кинул им вслед. «Кучкуются!» И Камов явственно услышал, что... недопроизнесенная, застрявшая в пластинах синего дыма, жиды. До знакомства с Веленским евреев он, почитая, не встречал. Про въедливо проныристую эту нацию слышать ему, конечно, приходилось, и про жадность их, и про трусость, но впервые вживую он столкнулся с ними в доме Веленского – где частыми гостями были похожая на старую мудрую черепаху Лидия Гинзбург, мягкий и доброжелательный Владимир Шор, едкий и сухой Илья Серман, наезжавший из Москвы Елиазар Мелетинский, который на всех, в том числе и на себя самого смотрел отстранённо, как энтомолог на насекомых, лукавый энциклопедист Леонид Пинский, блистательный эрудит Натан Эйдельман. Камов был невольно очарован не столько интеллектуальным блеском и непринужденным острословием, присущим этим людям, сколько какой-то фанатической любовью и преданностью русской культуре и еще тем радостным доброжелательством, с которым они к нему отнеслись. Но ожившиеся на эти первые живые впечатления тексты Бердяева и Соловьева Превратили его любопытство в устойчивый интерес не только к самим евреям, но к провиденциальной, как ему теперь представлялось, их встрече с русским народом. И вот теперь представительница этого загадочного племени стояла у дверей и беспомощно рылась в сумочке. Что-нибудь не так? Она подняла голову. Похоже, я где-то посила кошелёк в буфете может, сейчас уже не пустят. А вам куда? — На Петроградскую, против Петропавловки. Камов протянул ей монету. — На такси не хватит, но на трамвай в самый раз. — Спасибо. Ее губы дрогнули в благодарной улыбке. — Вы завтра, когда будете, я... — Оставьте, — поморщился Камов, натягивая перчатку. — Могу я барышню пригласить на трамвай покататься? — А то, если позволите, проводить вас. Может, пешком пройдемся. Смотрите, вокруг чудо какое. — Да. Высоко над ними, в чёрной бездонной пустоте зимней ночи, висел светлый диск. Старые деревья, не смея переступить границ площадки, где в центре на высоком цоколе горделиво стояла великая императрица, в глубоком поклоне склоняли перед ней украшенные поблёскивающими в лунном свете иголочками ине тяжёлые кисти ветвей. Красфорд троллейбусов Невского и трамваев Садовой Не предполагало рационального решения, и они молча двинулись в сторону Невы, не осмеливаясь нарушить великой тишины, которую скрип снега под их ногами делал такой же осязаемый и реальный, как чувство, зарождающееся в душе каждого из них. Прогулки эти вошли у них в привычку. Она, как правило, молчала, а он открывал ей секреты проплывавших мимо дамов. Вот здесь жил Крамзин, и юный Пушкин взбегал по этим ступеням. А вот там, за этим окном, задушили Павла. Здесь когда-то было третье отделение, а теперь суд. Правда, забавно. А ещё он часто читал стихи, которых знал великое множество, но всё больше Блока, Бродского, тогда своего любимого поэта Цветаеву, Мандельштама. И, конечно, ее строки. Видите, по питерскому обыкновению они были друг с другом на «вы». Она живет в этом доме. Они пересекали Неву, и вдруг посреди моста оба одновременно остановились, а когда через долгие, не поддающиеся никакому измерению мгновения, медленно, словно не веря, что это возможно, оторвались друг от друга, они, конечно, и, конечно, ее строки. От ворот белой ушанки и края серого пухового платка были вышиты ледяными кристалликами их смешанного дыхания. Тихо, не говоря ни слова, дошли они до подъезда огромного серого дома напротив Петропавловской крепости. Она открыла тяжёлую, припорошённую снегом дверь и подняла глаза на Камова. Родители уехали. Несколько секунд он молча стоял на пороге, А потом вошёл внутрь.